эпилог Вы не сказали, чем цифровой Эндер отличался от меня, почему она не смогла любить меня, но любила его. Одиссей сжал губы. Ему не хотелось произносить это вслух, а пошлять словами то, что стало сердцем трагедии двух людей. Он надеялся, что муж сам все поймет, но Эндеру Кано было нужно поставить точку. Единственное различие между вами было в том, что Интес знал ее тайну. Знал, что она копия матери, которая влюбилась в твоего отца и все равно предала его. Та женщина, которую он полюбил и все равно предал. Ветерелия создавала Интеса своими руками и могла запрограммировать его на любовь, невзирая на эту тайну. А с тобой она не могла этого гарантировать, боялась, что узнав правду, ты ее бросишь, поэтому Ирелия выбрала копию. Глаза мужчины выражали непонимание, боль и шок. Если бы я не был таким идеальным, Эндер на секунду задохнулся, несмотря на весь свой телесный и мимический контроль. Таким понимающим и преданным, я бы надавил на нее, я бы заставил ее во всем признаться, я бы вломился в ее ментосферу, черт возьми, и ничего этого бы просто не произошло. Она была бы до сих пор жива. Хватит винить себя в том, в чем виновата она, воскликнула Анна, хватая Эндра за руку. Оливия Юрелия столько раз сделала абсолютно неправильный выбор. Она загубила множество жизней, не только свою. Да, мир был к ней жесток, но и она всегда была нечестна с миром, почти всегда выбирая обман и подлость. Только благодаря вам она сделала в жизни столько хорошего, создала столько артов, лишь благодаря вашей любви. И при этом за годы жизни вместе она не нашла смелости рассказать вам правду. Сбежала от вас, создала свой маленький уютный мирок и только в последний момент в своей жизни осознала, что вы для нее самое дорогое. Одиссей, замирев, смотрел на вспышку Анны. Ее звенящий голос эхом отражался от стен и проникал в него, заставляя сердце сжиматься. Он думал, что должен рассказать Ане правду, о многом, а лучше обо всем. но как это сделать? С чего начать? Спасибо и прощайте. Эндеркан кратко поклонился Одиссею с Анной и вышел прочь. Он больше не собирался возвращаться в этот дом, на эту планету, к этой ослепительной звезде, как бы ее в итоге не назвали. Он собирался начать все заново и построить новую жизнь с тем, кто сможет его по-настоящему полюбить. Шон Хон молча кивнул и вышел за ним вслед. Зирпууна вывели раньше. Ему все еще грозил срок за мошенничество и пару других мелких обвинений. Впрочем, наглого прохвоста это совершенно не пугало, и он даже не попрощался с теми, кто сделал его богачом. Нет, вырашительно лучший сыщик сектора, а то и галактики, Восхищенно изрек изрёк Ибодуран, который все время прощания с Ирелии стоял молчаливый, как насупленная туча, и пытался незаметно утирать слезы. А сейчас разразился бурей, но в данном случае похвал. Вы просто не встречали провидицу Джанни Фло, скромно ответил Фокс. Ну а что, она и вправду была лучшей. Вы проводите какие-нибудь курсы? Можно получить сертификат детектив-мастера, стать вашим последователем. Нарративные мифотворцы всегда ходят подвое учитель и ученик, спокойно ответил Одиссей. Как видите, у меня уже есть ученица. Древние традиции нашего ордена не позволяют мне учить кого-то еще». Понимаю, и наслышан о богатой культуре мифотворцев. Расстроенно, но важно ответил Дуран. А кстати, где можно о ней почитать? Хм, рекомендую начать с Джозефа Кембла и Джоан Роулинг, подумав, ответил детектив. Кто все эти этноиды? И вы так легко запоминаете их запутанные имена? Поразился констебль, и его уважение к вихрастому чужаку заметно выросло. Как у вас получается? Ну, у меня были три друга: Урапевден, Снусмурчамрик и Гестиварган», — вспомнил Одиссей. Бешеные ребята, нервные, их рассы и кровно не ладили друг с другом, а они сами тем более. И чтобы они не поубивали друг друга, приходилось все время их разнимать. Констебль, пытаясь мысленно произнести эти головоломные имена, мгновенно вспотел. "Я бы дал им короткие клички", возмущенно сказал он. На его покрасневшем лице было написано возмущение. "Какое право имеют все эти сложнопланетяне носить такие запутанные имена, словно специально, чтобы дразнить порядочных людей?" Одиссей посмотрел на Дурранос с сочувствием. Он не стал рассказывать, что в бытность капитаном космических пиратов в его команде был Шайлут Зейхи Абасадабр III, и каждого, кто произносил его имя с ошибкой или пытался его сократить, Шайлут Зейхи Абасадабр III убивал или калечил согласно своим представлениям о степени нанесенного оскорбления. При этом сочувствие Фокса относилось не к тому, что констебль упрямо не желает постигать чужеродные для него имена этноидов других раз и миров, а к неминуемой расплате, которая настигнет его за это рано или поздно. Ну что же, работать с вами было истинное удовольствие, мистер Одиссей Фокс, воодушевленно сказал Дуран, потрясая руку детектива двумя опухлыми ладонями. Уверен, мы еще встретимся на каком-нибудь деле, и искренне надеюсь, что оно будет не таким запутанным и печальным, как это. Уверен, так и будет, улыбнулся Одиссей, ведь старший констебль впервые правильно назвал его имя. А значит, в мире могут произойти любые чудеса. До следующей истории ярчайшие из звезд!»